Глава вторая, пока король шпигует. Вот такие реплики, надо сказать, что его окружение на них не скупилось, вызывали у короля неистовую злобу против своего министра и заставляли принимать внезапные решения, беспрестанно державшие кардинала в двух шагах от гибели. Если враги его высокопреосвященства заставали Людовика XIII в одну из таких минут, Он принимал вместе с ними самое отчаянное решение без уверенности, что он им последует, и давал самое прекрасное обещание без уверенности, что он их выполнит. Чувствуя, что желчь, вызванная словами герцога Ангулемского, подступает ему к горлу, король, продолжая протыкать кусок телятины, огляделся, решая, на кого бы под благовидным предлогом излить свой гнев. Он увидел двух музыкантов — сидевших на возвышении, вроде эстрады. Один царапал лютню, другой пиликал на виоле, с тем же ожесточением, с каким король прокалывал свою телятину. Он заметил одну странность, на которую вначале не обратил внимания. Каждый из них был одет лишь наполовину. У Малинье был камзол, но не было ни штанов, ни чулок. У Жюстена были штаны и чулки, но не было камзола. «Ба — Ба! — воскликнул Людовик тринадцатый. Что означает этот маскарад? — Минутку, — сказал Ланжели. — Ответить должен я. «Дурак — Дурак! — крикнул король. — Берегись, не доводи меня до крайности. Ланжели взял у Жоржа шпиговальную иглу и стал в позицию ангард. Точно в руке у него была шпага. — При всем, при том, я тебя боюсь, — сказал он. «Приблизься, если осмелишься». Ланжели имел у Людовика XIII привилегии, каких не было ни у кого. В противоположность другим королям, Людовик XIII не хотел, чтобы его веселили. И его разговоры с Ланжели, когда они были одни, чаще всего вращались вокруг смерти. Людовик XIII очень любил строить самые фантастические и приводящее в отчаяние предположения по поводу потустороннего «может быть», Ланжели сопровождал, а часто и вел его в этом загробном паломничестве. Он был Горацио, этого второго принца датского. Вероятно, кто знает, ищущего, как и первый, убить своего отца. И разговор Гамлета с могильщиками выглядел игривым по сравнению с диалогами Людовика и Ланжели. А в спорах с Ланжели король обычно в конце концов уступал и сводил все к шутке. Так было и на этот раз. — Ну, — сказал Людовик Тринадцатый, — изволь объясниться, шут. — Людовик, раз уж тебя назвали Людовиком Справедливым, ибо ты родился под знаком весов, будь хоть раз достоин своего имени, чтобы мой собрат Ножан не оскорблял тебя, как он только что сделал. Вчера, не зная уж из-за какого пустяка, ты, король Франции и Наварры, возымел жалкую мысль — урезать. У этих несчастных половину их жалования. Но, государь, тот, кто получает половину жалования, и одеваться может лишь наполовину. А теперь, если ты хочешь свалить на кого-нибудь вину за небрежность в их туалете, затей ссору со мной, ибо это я посоветовал им явиться в таком виде. — Совет дурака, — сказал король. — А только такие советы и бывают удачны, — ответил Ланжели. — Хорошо, — уступил король, — я их прощаю. — Благодарите его, всемилостивое величество Людовика Справедливого, — сказал Ланжели. Оба музыканта поднялись и склонились в почтительном поклоне. — Хорошо, хорошо, — сказал король, — достаточно. Он огляделся, проверяя, чем заняты соучастники его забавы. Де Нуае шпиговал зайца, Лавье виль фазана, ножан филейную часть говядины, Сен-Симон не шпиговал, но держал тарелку с салом. Басомпьер разговаривал с герцогом-де-Гизом, Борадо играл в бильбоке, герцог-ангулемский, устроившись в кресле, спал или притворялся спящим. «Что вы там говорите герцогу-де-Гизу, маршал? Это должно быть интересно», — спросил король. «Интересно для нас, государь», — отвечал Басомпьер. «Господин герцог-де-Гиз ищет со мной ссоры». «По какому поводу?» «Кажется, господин Девандом скучает в тюрьме». «Вот так-так», — сказал Ланжели. «И я думал, что скучают только в Ловре». «А он мне написал», — продолжал Бессон-Пьер. «Вам? Вероятно, он думает, что я в фаворе. И чего же он хочет, мой брат Девандом? Чтобы ты прислал ему одного из твоих пожей, сказал Ланжели. «Замолчи, дурак», — прикрикнул король. Он хочет выйти из Венсена и отправиться воевать в Италию. — Но ну, горе-пьемонцам, — заметил Ланжели, — если они покажут ему спину. — И он вам написал. — Да, прибавив, что считает эту попытку бесполезной, поскольку я, видимо, принадлежу к лике господина де Гиза. — Почему он так думает? — Я же любовник сестры герцога, госпожи де Конти. И что же вы ответили? Я ответил, что это ничего не значит. Я был любовником всех теток герцога и не стал от этого относиться к нему лучше. — А чем заняты вы, мой кузен, Дангулем? — спросил король. — Я вижу сон, государь. — О чем же? — О войне в Пьемонте. — И что же вы видите во сне? — Я вижу, государь, что ваше величество во главе своих армий лично отправляется в Италию и что на одной из высочайших вершин Альп его имя вписано между именами Ганнибала и Карла Великого. Что вы скажете о моем сне, государь? Что лучше видеть такие сны, нежели бодрствовать, подобно другим, вставил Ланжели. А кто будет следующим? За мной в командовании? Мой брат или кардинал? — спросил король. — Условимся об одном, — сказал Ланжели. Если это будет твой брат, он станет подчиняться тебе, но если это будет кардинал, он станет командовать тобой». «Там, где король, — сказал герцог де Гис, — никто не командует». «Ну да», — возразил Ланжели, — «как будто ваш батюшка, меченный, не командовал в Париже во времена короля Генриха Третьего». «Но это для него плохо кончилось», — сказал Басом — Господа, — сказал король, — война в Пьемонте — дело серьезное, и мы с матушкой решили, что оно будет обсуждено в совете. — Вас, маршал, должны были известить о необходимости присутствовать на нем. — Кузен Дангулема, господин Дегис, я вас извещаю. Не скрою, что в совете у королевы многие настроены в пользу месье. Государь, — сказал герцог Ангулемский, — говорю заранее и во всеуслышание, что мой голос будет за господина кардинала. После осады Ларо Шелли было бы великой несправедливостью отнять у него командование ради кого угодно, кроме короля. «Это ваше мнение?» — спросил король. «Да, государь. А вы знаете, что два года назад кардинал хотел посадить вас в Венсен, и только я этому помешал?» «Ваше Величество были неправы». «Как это неправ? «Да?» Если его Высокопреосвященство хотел посадить меня в Венсен, значит, я этого заслуживал. — Бери пример его кузена Дангулема, — сказал Ланжели, — он человек опытный. — Полагаю, кузен, что если бы вам предложили командовать армией, вы были бы иного мнения. — Если бы мой король, кого я чту и кому обязан повиноваться, приказал мне командовать армией, я принял бы это назначение. Но если бы он только предложил мне командование, я уступил бы ему эту честь, а также его высокопреосвященству со словами «Дайте мне пост!» такой же, как у господ де Басомпьера, де Бельгарда, де Гиза, де Креки, и я буду вполне счастлив. «Черт возьми, господин Дангулем», — сказал Басомпьер, «я не думал, что вы столь скромны. Я скромен, когда сужу себя, маршал» и горд, когда сравниваю себя с другими. А ты, Людовик, слушай, ты за кого? За кардинала, за месье или за самого себя? Что до меня, то заявляю, на твоем месте я был бы за месье. Почему, дурак? Потому что, проболев все время осады Лару Шелли, он наверняка захочет взять реванш в Италии. Может быть, теплые страны больше подходят твоему брату, чем холодные. Лишь бы там не было слишком жарко, — произнес Барада. — А, и ты решился заговорить, — сказал король. — Да, — ответил Барада, — когда у меня есть что сказать, иначе я молчу. — А почему ты не шпигуешь? — Да потому что у меня чистые руки, и я не хочу их пачкать. Потому что от меня пахнет хорошо, и я не хочу пахнуть плохо. — Держи, — сказал Людовик Тринадцатый, вынимая из кармана флакон. — Можешь надушиться этим. — Что это? — Померанцевая вода. — Вы знаете, что я ее ненавижу, вашу померанцевую воду. Король подошел к Борадо и брызнул ему в лицо несколько капель жидкости из флакона. Но прежде чем они успели коснуться лица молодого человека, он бросился к королю, вырвал флакон у него из рук и разбил опал. «Господа — Господа? — спросил король, побледнев. «Как бы вы поступили, если бы какой-нибудь паш нанес вам оскорбление, подобное тому, что допустил в отношении меня этот бездельник?» Все промолчали. Один басум-пьер, не в силах сдержать свой язык, выпалил. «Государь, я велел бы его выпороть». «Ах, вы бы меня велели выпороть, господин маршал!» — крикнул барадов вне себя и, несмотря на присутствие короля, обнажил шпагу и кинулся на маршала. Герцог Дегис и герцог Ангулемский его удержали. «Господин барадо, сказал Басом — «поскольку обнажать шпагу в присутствии короля запрещено, под угрозой отсечения кисти руки, вы позволите мне отнестись к этому запрету с должным уважением? Но, поскольку вы заслуживаете урока, я вам его дам, Жорж, шпиговальную иглу». И, взяв иглу из рук конюшева, Басом Пьер произнес... Отпустите господина Барада. Барада отпустили, и он, несмотря на окрики короля, яростно бросился на маршала. Но тот был старым фехтовальщиком. Если он не часто обнажал шпагу против врагов, то не раз делал это против друзей. И теперь с отменной ловкостью, не вставая с кресла, парировал удары фаворита а затем, воспользовавшись первым же случаем, вонзил ему шпиговальную иглу в плечо и оставил там. — Ну вот, — почтеннейший молодой человек, — сказал он, — это будет получше кнута и запомнится дольше. Увидев кровь, выступившую на рукаве барада, король вскрикнул. — Господин де Бассон Пьер, сказал он, — не смейте больше являться мне на глаза. Маршал взялся за шпагу. — Государь, — сказал он, — с позволения вашего величества, я обжалую этот приговор. — Где? — спросил король. — Обращусь к Филиппу Бодрому. И пока король кричал «Бувара! Пошлите за Буваром!», Басом Пьер, жестом простившись с герцогом Ангулемским и герцогом Дегизом, пожал плечами и вышел, пробормотав. — И это сын Генриха IV! Не может быть!